Глава 1147 «Так что вот такие дела», — Хадгир из Дакхасси, — закончил свое повествование «Демон серых болот». Ну, так, во всяком случае, с языка демонов переводилось название его рода, и оно подходило его внешнему виду как нельзя лучше. Сам по себе гуманоидной формы, вместо рук у него из рукавов обычных крестьянских свободных одежд. Да-да, демоны носили одежды, что Хаджар уже мог понять хотя бы по тому же Хельмеру и Дакхасе Ласкана. У него торчало по три склизких щупальца, причем произрастали они из нормальных плеч. Торса из-за одежд Хаджар разобрать не мог, но ноги демона походили на морских коней и только в самом низу делились на шесть маленьких щупалец с крупными присосками. Обуви, понятное дело, существо не носило. Что же до головы, то она была смесью карпьей с человеческой. Хаджар даже ловил себя на мысли, что немного понимает мимику создания, ведущего свой род от таких же изначальных духов, что и лже Налоги все растут, урожая все меньше, человеков в эти земли тоже теперь затащить сложнее, а на арабском рынке цены гнут такие, что проще детей своих на человеков менять, чем копить. «Что, прям так много стоят?» «Еще бы!» — крякнуло создание. Одно из шести щупалец рук отделилось и поправило соломенную шляпу, покрывавшую склизкую голову. «Надо же! Демон-крестьянин! По четыре капли за хорошего раба-самца и шесть за детородную самку! Ничего себе!» «Да это еще мелочи!» — отмахнулся сразу двумя щупальцами демон. Присоски пролетели перед самым лицом Хаджара, и ему стоило больших усилий увернуться от полетевшей следом слизи. С них же еще налоги плати. За год набегает еще капля. А если самка понесет, так все две. Так что приходится обходиться на ферме своими силами. Хаджар посмотрел за спину. В телеге лежали самые обычные овощи и мешки с крупами и мукой. Видимо, рацион демонов, когда они не питались людьми, немногим отличался от самого обычного. Впрочем, ничего удивительного. Люди могли поглощать ядра монстров, чтобы становиться сильнее, а вот демонам требовалась для этого человеческая кровь. Причем, чем свежее, тем лучше Желательно лакать ее из еще живого тела. Так что это не Дакхаси такие вампиреныши, а в целом вся демонская братья. И как торговля торговле идет Гурбатнагун? Да как тебе сказать, Хадгир? Порой идет, но чаще стоит. Опять из-за налогов? Да какое там? Снова отмахнулся демон, и Хаджару вновь пришлось уклоняться от слизи. Во внешних кварталах нас, простых работяг, уже стали теснить торговцы из второго округа. У них и цена пониже, да и качество, говорят, лучше. Хотя брехня это все Хельмерова, конечно. А откуда они товар берут, раз из города не вылезают? Так вот и я о чем, Хатгир. Скупают у нас за две трети от рыночной цены» а потом перепродают на десятую долю дороже, как собственный. Вроде и не гребут капли лопатой, но выгоду свою имеют все равно. «Зачем же продаете?» Демон издал какой-то звук, который можно было принять за печальный смешок. «А куда деваться? У меня вон семь родков, не считая двух жен, и всех кормить надо, не говоря уже про одевать». Старший и вовсе собирается проходить экзамен, хочет в наш родной мир отправиться, лучшую жизнь искать, молодой еще, горячий, не понимает, что здесь всяко лучше. Хаджар очень хотел спросить, почему в искусственном мире, созданном неким древним и приспособленным лордом, чтобы пройти испытание небес и земли, жить лучше, чем в родном мире демонов, но не стал это было бы слишком очевидно, но да лучше тоже хлебнул понимающе спросила создание, хотя кто из нас не хлебнул так а что же гурбатнагун ты сейчас везешь перекупщикам за две трети разумеется, кивнул демон самому мне и лавку содержать и за охрану платить и налоги за место Просто у обочины, в связи с последними законами магистрата, уже не поторгуешь. Проклятые перекупщики таки протолкнули свой закон. Теперь, коли у обочины встал с торговлей, гонят тебя в зашей и гонят больно. Доволен хоть? Да какое там, Хатгир! Вот ты бы был доволен, если бы тебя нагнули, поставили в позу неприличную, а затем загнали под самый хвост. Вот и я также недоволен. Позади раздался смешок. Аркемия, завернутая в наспех намотанные тряпки, сидела на мешках с крупой и делала самый покорный вид, который только могла. Демоны — это непросветленные социумы регионов. Здесь о равноправии ничего не слышали. Патриархат — основа семьи демонов, если так вообще можно назвать их союзы что, впрочем, Хаджар уже лицезрел едва ли не на примере прайда-короля Дакхаси. Демон в этот момент подсел поближе к Хаджару, так что тот смог почувствовать болотный запах, исходящий от его слизи. «Ну и страшная жена у тебя, Хадгир», — прошептал он, прикрывая пасть несколькими щупальцами но я слышал, что о плотских утехах Дакхасе знают больше любых других. Неужели она так хороша в постели, что ты ее держишь при себе? Ну да, Аркемея, которая в мире людей прослыла первой красавицей, для рода дакхаси была страшна, как последний день. Все же в ее жилах текла лишь половина крови демонов. А ты как думаешь, Гурбат «Хох!» И несколько щупальцев протянулись по спине Хаджара, оставляя на его одеждах склизкий след. Вот и дауворачивался. «А ты неплох, Хадгир. Только зачем личину старика-человека носишь?» «Так по миру человеков сверху, говорят, сейчас ходит охотница какая-то». «А-а-а!» содрогнулся. «Да, слышал тоже». За ее голову уже двенадцать капель предлагают. Но, боюсь, никто из простого народа ее не положит. Больно сильна. Хотя я бы и не отказался. За двенадцать капель купил бы рабов себе. А там, глядишь, и лавку построил. А скажи мне, Гурбат Нагун, а много таких, как ты, недовольны торговлей? Ну, про много не скажу. Скажу о тех, кого знаю. Сосед мой по ферме недоволен, и его сосед, и он, и тоже. Ну и вообще, как на совет к старейшине приходим, так гундеж стоит громкий, но ничего не попишешь. Ладно, Хатгир из Дакхасси, рад был с тобой словом обмолвиться. Мне в левый поворот, к торговым воротам. А ты жинку бери и вперед по дороге, не сворачивая. Там для визитеров ворота будут. Беспошлины для пеших. Хаджар слез с телеги и дождался, пока спустится Аркимея. Руки он ей, разумеется, не подавал, не принято. «Ну, бывай, Хадгир, будет воля вечности, еще свидимся». «Бывай, Гурбат Нагун», — кивнул Хаджар. Демон приподнял щупальцами шляпу и покатил на телеге в другую сторону. Хаджар же с Аркемеей отправились к уже виднеющемуся городу. Стены его действительно внушали. «И к чему был этот треп, Хаджар?» — прошипела Аркемея. «К чему привлекать лишнее внимание?» «К тому, что у меня созрел план, как нам попасть в замок незамеченными и без особого труда». «Да? И как же?» «Все просто, дорогая Аркемея». «Мы устроим демонский бунт и революцию», — кажется, Аркемия выругалась.